Глава вторая Дверь с шумом захлопнулась за моей спиной, когда я оказалась дома. Всё время забывала, что стоило ее придерживать, и хлопнула через пару секунд снова, но на этот раз по инициативе старшей сестры. «Ария, что происходит?» — возмущенно воскликнула Клэр. В ответ я закатила глаза и тяжело вздохнула про себя молясь всем богам, чтобы родственница не поставила в приоритет минуту воспитания вежливости в такой маленькой жалкой мне. Ты, кажется, опаздывала на работу, предприняла попытку избавиться от будущих нотаций. То, что они уже на горизонте, очень явственно отражалось в карих глазах сестрички с наклонностями воинственной фурии. Тут и ясно не надо быть, чтобы знать дальнейший расклад ближайшего будущего. «Знаешь, Ария, первое впечатление всегда важно», — поучительно начала она, как всегда в своем духе. «Думаешь, какое оно осталось у Райана после услышанного тебя ругательства? И что за причина такая, по которой ты умудрилась так продинамить его?» Недовольно нахмурилась, пока ее взгляд скользил по циферблату наручных часов на левом запястье. «Он тебе не понравился?» Даже если бы я и собиралась обсуждать с ней тему «Ах, какой мальчик! Мне бы такого, что в этой жизни по большей части маловероятно», то все равно не нашлась бы с ответом. Кроме принадлежности нашего нового соседа к мужскому полу и исходящему от него запаху капучино с корицей, я больше ничего не запомнила. «Или запах корицы тоже не от него?» «Ты точно опоздаешь!» — вздохнула я печально игнорируя сестринскую тираду. Блондинка недобро прищурилась, нервно поджав губы. «Но в этот раз время на моей стороне». «Мы еще не закончили», — мстительно пригрозила сестра. Клэр одарила очередным укоризненным взглядом, демонстрирующим всю величину степени ее разочарования в неподобающем поведении моей персоны а затем подхватила с комода сумочку, чтобы уже через несколько секунд избавить меня от своего присутствия. Вот теперь стало возможным не только предаваться размышлениям о насущном, но и сделать хоть что-то, что помогло бы определиться собственным диагнозом. «Все равно найду тебя», — проворчала слух и побрела в спальню. Мусорные мешки до отказа, забитые соцветиями амаранта, были все еще не убраны но я не спешила избавляться от них. На данный момент они являлись единственным напоминанием, позволяющим сохранять хоть малую талику уверенности в том, что я еще в здравом рассудке. Может быть, частично, но за неимением большего все равно результат. Короткие шорты пришлось сменить на обычные джинсы, а поверх спортивной майки надеть теплый вязаный джемпер. Прихватив с собой кожаную куртку, телефон и и ключ от новенькой «Ауди ТТ» я направилась на улицу. Сначала найду амарантовое поле, а потом вычислю и все остальное, в том числе незнакомца, образ которого застрял в моих мыслях, совершенно не желая испаряться. Правда, было энтузиазм начал гаснуть уже вскоре, Как только я объехала вдоль и поперек все близлежащие кварталы и не нашла ничего, даже отдаленно напоминающее требуемое место, единственно верным, что могло бы сойти за посещенный накануне край, лесопарковая зона Хэмстед-Хит. Территория отделяла весь район Хайгейт и находилась довольно далеко от моего дома, но это не особо смущало. Иных подходящих вариантов все равно не подвернулось. Добравшись до нужного места, пришлось покинуть недавно подаренный автомобиль и идти пешком, попутно стараясь воспроизвести в памяти собственный маршрут, прошедший ночью. Последнее особого толка также не приносило. Но сдаваться так просто я не намерена. Обследование 320 гектаров холмистой местности не самое благодарное и результативное занятие, когда не знаешь, в какую именно сторону двигаться. Однако, с упорством заядлого мазохиста, я решила продолжить свои туманные поиски, закрыв глаза в новой попытке вспомнить направление, в котором бежала без оглядки накануне. но «Ну где же ты?» — обронила негромко. «Только бы не споткнуться в процессе!» Не хотелось бы возвращаться домой и переодеваться перед грядущим визитом в Вестминстерский университет. «Где же ты где?» — неуверенным шагом двинулась вперед. Ветер колыхал листву многовековых дубов и каштанов, прибираясь легкой прохладой под незастегнутую куртку. Он путал мои распущенные волосы. Воздух после недавнего дождя пах озоном. Я вдохнула глубже. Ощущение было очень схожее с тем, которое доводилось испытывать совсем недавно, поэтому постаралась уцепиться за него и концентрироваться на воспоминаниях дальше. Вскоре асфальтовая парковая дорожка сменилась на рыхлый грунт, но я продолжала идти, так ни разу и не взглянув, куда именно меня несет. «Ария!» прозвучало в какой-то момент тихо и вкратчиво в моей голове. Я мысленно повторяла свое имя снова и снова, представляя, как его произносил незнакомец. Беспроглядно черный взгляд, от которого перехватывало дыхание, возникал в моем сознании сам собой. Как бы я ни старалась, больше не могла отрицать. Я не просто больна, а словно одержима этим образом и готова сделать что угодно, лишь бы испытать присутствие обладателя этого взора вновь. «Господи, пожалуйста, помоги мне!» — прошептала, останавливаясь. Ветер утих, исчез шелест мокрой листвы. Мои каштановые локоны больше не трогала буйная стихия. Даже кислород странным образом сжался, уступая тому, что гораздо больше, нежели дыхание самой жизни» открыла глаза, пытаясь понять, что изменилось, и невольно вздрогнула, оглядываясь вокруг. Со всех сторон простирались огромные песчаные дюны. Не видно конца и края их предела, будто бы так будет бесконечно. Небо словно пылало яркими оранжевыми всполохами, прорезаясь сквозь мрачные, почти черные тучи, сливаясь с пустыней, в единое целое на линии горизонта. Невероятный в своей красоте картина привораживала взгляд, заставляя неотрывно смотреть вдаль, поэтому тихий утробный рык, донесшийся откуда-то сбоку, не сразу вынудил меня сосредоточиться на всех аспектах этой реальности. Странный и точно неземного происхождения. Я снова сплю, Или это состояние транса? Да что происходит со мной постоянно?» Медленно обернулась в сторону звука и тут же закрыла рот ладонями. Так гораздо проще заставить себя не орать истошно. Хотя очень хотелось именно того. Просто, глядя на двух огромных тварей грязно-коричневого цвета, оставаться спокойной и довольно трудно. На расстоянии в каких-то 10 шагов, ростом чуть не ниже моей персоной, парочка монстров словно застыла в ожидании, позволяя рассмотреть себя вдоволь. И я смотрела. Прямо в огромные красные глазища, размером с добротное яблоко. Неотрывно. Будто бы мне и правда не страшно. Вряд ли методика, призванная срабатывать при контакте с собаками, способна помочь. Но более подходящих вариантов в разуме все равно не возникло. А парочка монстров действительно отдаленно напоминала догов переростков после обработки каким-нибудь жутким вирусом в лучших традициях жанра хоррор. Ну а что? Я все равно уже точно по максимуму приблизилась к третьей стадии шизофрении. Чего уж теперь стесняться в подборе выражений. Да и острые шипы прорезающие гниющую на их тушах плоть, как и наличие не меньше сотни острых зубов четыре ряда, другие ассоциации никак не вызывали. «Хорошие песики!» — пробормотала жалобно. Медленно и предельно осторожно попыталась сделать шаг назад, но как только подошва левого кроссовка оторвалась от песка, даже моргнуть не успела, как существа в один прыжок оказались в непомерной близости. Жуткий запах гнили тут же ударил по легким, а горлу подкатил приступ тошноты. Пришлось не только замереть, стоя на одной ноге, но и прекратить дышать. Сердце застучало с такой скоростью, будто билось в последний раз. Звук этого ритма, отдающегося в моей голове, Тысячекратным эхом затмил собой мелькнувшую мысль. Долго в таком положении мне не протянуть. Ничего не осталось, как самым трусливым образом зажмуриться в ожидании конца и больше не думать ни о чем. Простояла так с минуту. Почувствовала себя полнейшей идиоткой. — Они меня сожрут сегодня или как? Громкий войн, наполнивший пространство, вынудил открыть глаза. Заодно и ответ на последний вопрос нашелся. Если твари и соберутся со мною пообедать, то определенно позже. После того, как расправиться с парочкой воинов, возвышающихся на одной из дюн неподалеку, с неподдельным изумлением разглядывающих почему-то меня. Они отдаленно напоминали мне образ, в поисках которого я умудрилась каким-то неведомым образом сюда попасть. И, на первый взгляд, даже внимания не обратили на то, что хищники развернулись в их сторону, приготовившись к нападению. Прыжок. Расписанная странными черными символами сталь появилась в их руках буквально из ниоткуда. Обе жертвы нападения ловко увернулись от монстров, а холодное оружие вспыхнуло фиолетовым пламенем. Послышался новый, душераздирающий звериный вой. Дальше я смотреть не стала. Просто жить захотелось больше, чем наблюдать шикарное представление по украшению кровожадных тварей. Судя по ледяному спокойствию и выверенностью каждого движения, Мужчины явно знали, что делали, так что и сомневаться не приходилось, что они справятся. Да и я-то чем могу им помочь? Убираться надо отсюда, и как можно скорее. Вот только куда? Да хоть назад оттуда, откуда пришла. А откуда я пришла? Что-то правильное направление никак не выбиралось. Да и плевать, лишь бы подальше отсюда». С этими мыслями я сорвалась на бег в противоположную от происходящего сторону. Вот только далеко продвинуться все равно не удалось. И не потому, что возникла новая преграда на пути. Просто этот самый путь внезапно закончился. Из легких вышибла весь кислород еще до того, как я сумела скрыться из виду от четверки ведущих смертельный бой. Воздух вокруг болезненно сжался, А последующий мой шаг пришелся уже не по бескрайнему песку. Запнулась о здоровенную глыбу, благополучно перелетев через нее и рухнув лицом вниз на сырую землю. Однако и на этом издевательство вселенной надо мной не закончилось. Вокруг царил настоящий хаос. Отовсюду сыпались каменные обломки, слышались людские крики, а сверху падали лепестки амарантовых соцветий, точь в точь таких, какими этим утром была завалена моя спальня. Вот же... Так и не договорила. В плечи врезались чьи-то когти, нещадно разрывающие плоть с такой же легкостью, как и одежду. Дикая боль пронзила не только тело, но и разум. Существо, придавившее меня собою, утробно зарычало, а из его пасти закапала слюна. Попадая на мою шею, она обжигала хлеща раскаленного масла. Сколько бы я ни пыталась дергаться и вырываться в жалкой попытке избавиться от мучительной пытки, никак не выходило. Хватка монстра сильнее. Стало невыносимо жарко. Запах смрада и гнили припитал меня буквально насквозь. И я начала банально задыхаться. Паника затопила рассудок настолько неотвратимо, что уже ничего не имело значения, помимо одного единственного желания — получить избавление и неважно какой ценой, пусть даже если для этого придется умереть. Ровно до момента, пока не услышала знакомая вкратчивая. «Алекс, помоги ей!» Пространство озарило ослепляющая серебристая вспышка. Все плохое перестало существовать для меня в одно мгновение. Да и тяжесть туши, придавливающей к земле, я тоже больше не ощущала. Чужой голос вообще странным образом принес мир и покой в мое подсознание. И пусть это очередная фальшь и иллюзия, но ничего более настоящего я не чувствовала никогда прежде. «Ну, здравствуй, Ария!» — прозвучал еще один мужской голос, такой приятный и ласковый. Захотелось непременно отозваться. Жаль, не получилось даже пошевелить губами. В то же время уверенный, властный жест перевернул меня на спину и заставил открыть рот а затем что-то вязкое, солоновато-приторное стекло по моему горлу, вынуждая кашлять и захлебываться одновременно. Жар отступил почти сразу. Сменился ледяной стужей. Перепад вышел слишком резким, чтобы я могла приспособиться к изменению температурного режима. Холод пробирал каждую косточку, вынуждая дрожать в новой агонии. Сердце ощутимо замедлило ритм, а следом за ним подобралась кромешная тьма, сулящая забрать и растворить все мои чувства без остатка, как и меня саму. Кажется, я все-таки получила свое избавление через смерть. — Твою же! — услышала обрывок фразы, прежде чем окончательно потерялась в темноте. Но если я наивно понадеялась, что вместе со спасительным раком ко мне придет забвение, видимо, все-таки совсем ничего не смыслю ни в жизни, ни в смерти. Сознание, вопреки всему, решило поблуждать среди пустоты, изредка выныривая в реальность обратно, не совсем улавливая сути, а только обрывочные видения и фразы. «Нет, я так и не открыла глаза» просто как будто оказалась способна наблюдать за всем происходящим со стороны и не только за теми, кто находился в непомерной близости от меня, даже за самой собой. — Ты уверен? Назад дороги не будет. Это тебе не свидетельство о браке образца Соединенного королевства Великобритании, который можно расторнуть в случае чего? — задумчиво произнес кореглазый брюнет. Он сидел совсем рядом с тем местом, где лежала я, удерживая между большим и указательным пальцами мое правое запястье. Мужчина в возрасте где-то за тридцать хмурился и изредка поглядывал на заферблат наручных часов, украшающих его правую руку. Черные волосы, чуть длиннее обычного, обрамляли высокие скулы, напоминая образ благородного лорда какого-нибудь готического романа из числа тех, которые я так любила читать. Прямые правильные черты лица и ямочка на подбородке только добавляли моей симпатии восприятие чужого внешнего вида. Глядя на него, хотелось улыбаться. Вот так просто, без особой причины. Ведь теперь я знала, кому принадлежал тот приятный ласковый голос. «Что, желаешь привязать ее к себе?» Или знаешь другой способ сохранить ей жизнь?» Устало отозвался черноглазый незнакомец. На полусогнутых коленях он склонился надо мной с другой стороны. От одного осознания того, что идеал моих грез и сновидений так близко, в душе разлилась странная волна тепла. Я снова улыбнулась. «Еще немного и смогла бы дотронуться до него». Жаль, желанию не суждено сбыться. Я как будто совсем рядом с ним и в то же время очень далеко. Настолько, что понимание этого пугало даже больше, чем известие о моей скорой смерти. Не уверен, что даже если бы я и захотел... ленивая усмешка затронула лицо собеседника. То ты бы мне позволил. Тот, кого назвали Алексом, едва заметно прищурился выглядываясь в реакцию моего незнакомца, и едва заметно приподнял бровь в ожидании ответа. — Что значит, если бы ты захотел? — недовольно отреагировал тот, в чьей руке пылал объятый фиолетовым пламенем клинок. — То есть ты согласен? Только теперь заметила, что позади него лежало несколько мертвых туш монстров, а все трое находились под своеобразным куполом, сотканном из тончайших серебряных плетений, похожих на сложную паутину. «Я этого не говорил», — примирительно поднял ладонь второй мужчина. «Просто хочу удостовериться, что ты руководствуешься не только чувством вины из-за того, что привел ее сюда». «Привел меня сюда?» Додумать и развить мысль не удалось. На разум вновь обрушилась темнота, не позволяя быть свидетельницей диалога и дальше. Следующее мое возвращение произошло лишь к тому времени, как вокруг сгустились сумерки, а мой названный Спаситель возвышался прямо в центре огромной девятилучевой пентаграммы, расписанной знаками, подобными тем, которыми выжжено стали его оружие. Символы светились мягким серебристым свечением и были очень похожи на звезды. Невольно подняла взгляд к небу, пытаясь удостовериться в своем сравнении, но на небосводе не оказалось ни единого светила и даже намека на то, что они могли бы появиться. «Ария!» — тихо позвал незнакомец, почти касаясь моих губ своими. Брюнет до сих пор держал меня на руках, и я все еще не открыла глаза. Довольно странное ощущение, с учетом того, что так и продолжало видеть нас обоих со стороны. От одной мысли о происходящем бросало в холод и жар одновременно. Нет, меня не интересовал загадочный языческий обряд. И даже непонятное устройство планетарной системы этого мира было не особо значимо. Волновало только возможность заполучить столь желанное прикосновение. «Да». Я окончательно спятила. Сгибом указательного пальца он ласково провел по моей щеке, печально улыбнувшись, и, будь я трижды шизофреничка, но прекрасно ощутила это. Поскольку в голове так и не укладывается, как меня может быть две, а эмоции одни, рефлекторно прижала ладонь к своему лицу, продолжая неотрывно смотреть только перед собой и, как будто не было невозможным, смогла почувствовать тепло чужой руки, несмотря на то, что та, вторая, я все еще неподвижно и безжизненно покоилась в чужих объятиях. Незнакомец вновь назвал меня по имени, а дальше продолжил говорить уже на неизвестном мне языке. Тихая, в то же время прибирающая буквально насквозь интонация, заставила мое тело самым странным образом отзываться на каждый звук. Сковывающий прежде сердце и душу холод постепенно отступил. И вместе с тем нечто ощутимо мощное и безграничное разлилось внутри меня, позволяя надеяться на то, что вновь возвращаться в темноту больше не придется прикрыла глаза, сосредоточившись на ощущениях в попытке понять, что все это могло бы значить, и почувствовала, как губ коснулся нежный, едва осязаемый поцелуй, и я вновь провалилась в пустоту. Очнулась, будучи, наконец, самой собой, а не раздвоенным бесплотным духом. Вот только и в этот раз ненадолго». «Жаль, что ты меня не вспомнишь», — произнес тихо незнакомец, а темные брови нахмурились, хотя лицо озарило ласковая улыбка. «Как и всего этого!» Я отчетливо расслышала сожаление в его голосе, однако в черном взоре пылала лишь непреклонная решимость. «Наверное, именно благодаря последнему я поняла, что спорить бесполезно, поэтому и промолчала» только беспомощно уставилась на него в ожидании дальнейшего. Зато у кое-кого еще было свое мнение на этот счет. «Уверен?» — нанеслось откуда-то сбоку. Это напомнило, что мы не одни. Но и прекратить бессовестно пялиться на незнакомца я все равно не смогла. Не теперь, когда знала, что больше не увижу его. «Ее охраняет демон среднего порядка», Ответил идеал моих грез и сновидений, не прерывая зрительный контакт между нами, хоть и обращался не ко мне. Сам видел собственными глазами. Если оставить все как было, будет проще разобраться, кто отдал приказ и зачем. Кроме того, не смог найти ни одного упоминания о тех, кто способен пересекать грани, не будучи Серафимом или Паладином. «Исходя из того, что она и сама не знает своего настоящего происхождения, думаю, это наилучший вариант. Ни к чему ей ввязываться во все это. Позже живет нормальной человеческой жизнью», — продолжил говорить, так и не отрывая взгляда от моего лица. Хотелось возразить и высказаться о том, насколько неправильно он поступил, собираясь заставить меня забыть едва ли не самое важное из всего, что случилось в моей жизни, но организм снова отказался подчиняться. И это было мое последнее воспоминание, прежде чем еще одно прикосновение чужих губ заставило весь мой мир взорваться миллионами осколков боли, погружая сознание в небытие, на этот раз надолго.